воля ваша. Так. Но очень редко бывает. Все чужое, все кажущееся тебе фальшивым, и все поэзия. Как случилось, может быть, только у Александра Межерова, в его, что не говорите о все-таки бессмертном стихотворении «Коммунисты вперед». Вот и сейчас, листая книгу, вышедшую спустя почти 20 лет после смерти Бориса Примерова, Я совсем как в молодости ежусь от несовпадения и наших чувств, и наших мыслей, и наших культурных, простите мне ученое слово, приоритетов. Но глаз нет-нет, да и выхватит сильную строку, потом другую, остановится на строфе, которую стоило бы обдумать, а еще лучше запомнить, вернется назад, снова двинется вперед, от стихотворения к стихотворению. Не мой поэт, совсем не мой, но поэт. Леонид Шевченко, Саламандра, предисловие Елены Ластовиной, составление и послесловие Сергея Калашникова, Волгоград, 2014 год. Когда поэт умирает, его стихи укрупняются. И даже в том, что казалось биографическим ссором, угадывается задним числом некий высший промысел. Леонид Шевченко, а я помню его по семинару, который мы с Татьяной Бек вели в Литературном институте, очень торопился. Все успеть, все попробовать, на все нанести свою мету. Будто знал, что век его уже измерен, и надо свои дни заполнить стихами. Результат – прижизненные книги с выразительными названиями «История болезни», «Рок» и вышедший спустя год после нелепой смерти «Сборник мистерии». А теперь вот «Саламандра», вся составленная по рукописям 1997 года. «Читать трудно». И не только потому, что тебе известна трагическая подкладка самых безмятежных, казалось бы, стихов, благо безмятежности в книге совсем немного. Больше надсады, и голос чаще звучит будто сорванный до хрипа, и нет ни секунды на то, чтобы притормозить и довести эту лихорадочную стенограмму мыслей и чувств до уровня лирического шедевра. Кто знает, будь Леониду Шевченко отпущено подольше, он бы еще, возможно, вернулся к этим стихам, сделал их суше, точнее, короче, оставив только шедевры и то, что прочитывается как свидетельство о времени и о себе. Когда я Слуцкого пролистываю том, я вспоминаю сумасшедший дом, Где я валялся Во-вторых, державу Где вырос я и собирался жить Потом ее решили упразднить Не объясняя по какому праву Все кровь и пот Все это кровь и пот Я больше не поэт Не патриот Я псих больной Испуганная крыса Не время трехголовое мое меня волнует, а небытие, в которое отправили Бориса. Давид Самойлов Памятные записки Составление Медведевой и Немзера Предисловие Медведевой Сопроводительная статья Немзера Москва. Время. 2014 год Откликаться на переиздания у нас не принято. А памятные записки выходят уже в третий раз, все приращиваясь и новыми страницами из архива поэта, и новыми посильными соображениями публикаторов. Так что открыл я книгу лишь за тем, чтобы оценить труды вдовы Галины Ивановны Самойловой Медведевой и Андрея Семеновича Немзера ставшего в последнее десятилетие авторитетнейшим интерпретатором Самойловского стиха и Самойловской мысли. Но Самойлов из тех авторов, которого как откроешь, так и будешь заново читать, пока не доберешься до выходных данных издания. А потом, по закладкам уже, опять пройдешь к соображениям, что всегда внове но сейчас вдруг особенно актуализировалось. Например, вот к этому. «Ничто больше не сближает нашу правящую проходимскую элиту с нашей страждущей интеллектуальной эссенцией, чем презрение к народу. Не знаю, достоин ли каждый народ своего правительства». Но уж наша уксусная эссенция вполне достойна именно нашего правительства. Ибо хамско-элитарный взгляд на народ вполне соответствует хамско-элитарному устройству власти. Что, дескать, за народ, и кто он, и где он есть, если как бы вовсе и не существует, если можно с ним и так, и этак? Сказано еще в 80-е. Нет, что не говорите, а умнейшим человеком был Давид Самойлович Самойлов. И как нам теперь оставить без внимания этого? Вспомним цветаевское умнейшего мужа России: язык переводческой науки, терминологический компендиум научной отрасли транслатология. Составитель, ответственный редактор. Доктор филологических наук, профессор Шаповалов, Бишкек, 2014 год. Название этого инновационного проекта МОИНКР дробь КРСУ номер 306982 звучит устрашающе. И объем. 1228 страниц энциклопедического формата, более тысячи словарных статей с отсылками к тысячам, опять же, источников на многих языках мира, повергает в почтительный трепет. А между тем, мало какая книга может стать столь увлекательным чтением для филологов, теоретиков и практиков, Работающих в сфере межкультурных коммуникаций, как это. Назовем ее наконец, по достоинству Энциклопедия перевода. Группа ученых из Кыргызско-Российского Славянского университета под водительством профессора Шаповалова не один, надо думать, год работала над сбором и упорядочиванием систематизацией разнородного материала, вводила Твердый терминологический костяк внутрь многоязычной художественной плоти искала способы наиболее адекватно передать опыт, накопленный поколениями переводчиков на всех континентах. Результатом и явилась эта книга, эпиграфом которой могли бы стать слова «Все, что вы хотели узнать о художественном, как, впрочем, и деловом переводе, но не знали, у кого спросить. Спросите теперь у профессора, поэта и переводчика Вячеслава Шаповалова. Перед нами ведь и коллективный труд, и безусловно, авторский проект. Я в транслатологии, как называется эта отрасль научного знания, почти ничего не понимаю. Но в состоянии, как каждый из нас читателей, оценить и отвагу исследователя, взявшегося за неподъемное дело, и изящество, с каким он, максимально избегая геллертерской сухомятки, проясняет самые темные места и излагает не только общепринятые истины, но и собственный взгляд на профессию, связывающую народы и культуры. Юлий Дубов Лахезис Роман. Москва. Книжный клуб Книга век. 2014 год. Роман. Большая пайка. Москва. 1999 год. Давший сюжетную основу нашумевшему фильму Павла Лунгина Олигарх. И повесть Теория катастроф. Знамя. 2000 год, номер 9. наверное, и по сейчас остаются самым впечатляющим художественным исследованием российского капитализма эпохи первоначальной мясорубки. Еще бы! Ведь эти книги написал не сторонний наблюдатель, а ближайший сотрудник Березовского, один из руководителей памятного логоваза. И написал он эти книги так, как только и должно, без плетения словес, и без досужих и ясно, прозрачно твердой рукой, так что их и ныне смело можно рекомендовать новому поколению. Прочтите, и вы получите не только удовольствие, но и знания, а они всегда не лишние. Лахезис. Так если кто забыл, в античной мифологии звали одну из трех богинь судьбы, совсем иное дело. Новые сведения о жизни, уникальный штучный опыт, который отличает именно этого автора от всех прочих, и в новом романе, конечно, содержится. Но их приходится выковыривать, будто изюм из булки. Так что вздрогнешь иной раз от поразительно точных оценок сегодняшней действительности. Порадуешься пластически выверенным сценам, обычно связанным с детством и юностью героя-рассказчика, и вновь погружаешься в такой спутанно-перепутанный клубок триллероподобных страстей, психоложества и чернухи, фантасмагории и мистики, что его, боюсь, никакая Мойра, никакой Голливуд не разберут на нити внятного повествования. «Помилуйте», — мне возразят. Но ведь так замысловато вообще нынче пишут романы, когда хотят, чтобы они выглядели современными. Я знаю. Оттого и грущу. То, обращая и к Юлию Дубову, и ко всем, кто романы пишет по-современному, раздраженную пушкинскую реплику, да говори просто, ты довольно умен для этого, а то и вовсе, и вовсе извлекая из памяти совсем уж архетипическое. Будь проще, и народ к тебе потянется». Я бы хотел, чтобы к Юлию Дубову, писателю, вне сомнения, одаренному, потянулись. И поэтому жду, что последует дальше. Не похожая ни на Большую Пайку, ни на Лахезис. Андрей Турков. На последних верстах. Книги. Судьбы. Споры. «Москва. Новый ключ». 2014 год В 90 лет, а эта книга вышла в аккурат к юбилею, писатели, кто дожил, обычно подводят предварительные итоги. Дело хорошее, но явно не по Андрею Михайловичу Туркову. Седой мальчик, он вновь, так сказать, на тысячу ладов пускается в неоконченные споры. Словами, что в кавычках назывались, напомню, давние и сейчас, впрочем, не остывшие турковские книги. Газетные статьи, журнальные рецензии, едкие реплики, некрологические заметки, комментарии. Все то, что сошлось в сборнике на последних верстах, движимы надеждой. Все минет, а правда останется. и движимы ясным знанием, для того, чтобы обылом осталась к завтрашнему дню именно правда, надо снова и снова напоминать, уточнять, объяснять, осаживать профессиональных лгунов и поддерживать тех, кто правду тоже ищет, хотя и по-своему. Меня эта неустанная задиристость восхищает, как восхищает и удивительная, едва ли ни одному Туркову присущая интеллектуальная деликатность. Говорить только то и только о том, в чем он уверен, не втягиваясь почти нигде в толковище о книгах и писателях, появившихся в последние два десятилетия. О героях нашего времени пусть пишут другие, те, что моложе на поколение. На чужое поле, Андрей Михайлович, не зайдет. но своего не оставит. Совсем как герой классического рассказа Леонида Пантелеева «Честное слово». Я же вам ведь уже сказал. Седой мальчик. Андрей Назаров. Прочерни. USA Frank Terrier. 2010 год. Андрей Назаров печатается редко. Так редко. и такими коллекционными тиражами в таких обычно труднодоступных местах, что его имя, боюсь, уже стали подзабывать. Я не о широких народных массах, конечно. Их любовью писатель, живущий последние десятилетия в провинциальном Копенгагене, сроду не дорожил и сроду к ним не адресовался. Я о знатоках, о гурманах, о тех, кто выше сюжета – Порой даже больше масштабности художественной задачи, ценит именно фразу, ее летучую тяжесть, ее кичливое благородство, обеспечиваемое исключительно порядком слов. Николай Гумилев, вы, конечно, помните, любил цитировать формулу Колериджа, что поэзия – это лучшие слова в лучшем порядке. Так и тут замысел, тянущий, предположим, на повесть, спрессовывается в новеллу, иногда на страничку, а часто и на один всего абзац. Короче, еще короче. Правило о чередовании плотности текста, обязательное для прозы, уступает у Назарова первенство закону тесноты стихового ряда, такой тесноты, что и шильцы между слов не просунешь. Наскара эту маленькую книжечку не пробежишь. Читать придется медленно, время от времени откладывая в сторону, чтобы передохнуть и чтобы вновь отправиться в увлекательное путешествие от слова к слову, от смысла к смыслу. Аркадий Штыпель. Ибо небо. Москва. Оги 2014 год. Поэта Аркадия Штыпеля знают, я думаю, человек 300. Да и как большему числу узнать? В статусных журналах, исключая Орион, он со стихами появляется крайне редко. Сборники выпускает еще реже. Так что знаменит скорее как колоритная фигура литературной Москвы и литературной Украины. Берет, трубка, борода. То ли артист, то ли рэбе. Непременный завсегдатой того, что называют тусовками. И победитель, говорят, всевозможных слэмов. Это когда стихотворцы, сойдясь в круг, соревнуются в декламации и жестикулировании. А на бумаге? На бумаге стихи Штыпеля чаще всего выглядят недотянутыми. Какие-то, прости господи, экспромты. Обычно остроумные, блещущие находками, и рифменными, и метафорическими, и смысловыми, но все-таки экспромты. И, кажется, требуется всего одно последнее усилие, чтобы лирическая миниатюра превратилась в лирический шеф-дюр, прирожденный версификатор, чуткий интерпретатор чужого слова, Тут, подтверждением вошедший в книгу блистательный перевод пушкинского стихотворения «Морозы, солнце день чудесный» на украинскую мову, Аркадий Штыпель, вне сомнения, мог бы совершить это усилие. Но он его не делает. Потому рискну предположить, что бережет живую спонтанность стихоговорения и осознанную небрежность. Как бы... Якобы небрежность предпочитает тщательности отделки. «Всяко разно» выставлено в колонн-титул страниц, где русские стихи, и действительно «всяко разно». Мне, как читателю, это не близко. Но если с умом и талантом, то и так можно. А ум и талант автора проявлены в стихах с несомненностью. Поэтому жаль, что и после этой книги Аркадия Штыпеля запомнит человек 300. Во всяком случае, тираж сборника именно таков. 300 экземпляров. Ефим Бершин. «Дикое поле». Документальная повесть о Приднестровской войне. Послесловие Померанца. Москва. Книга по требованию. 2014 год. В книгах по требованию тираж не указывают. Какой уж тут тираж. Сколько спросят, столько и отпечатают. А между тем перед нами случай, когда спросить стоило бы. О той войне незнаменитой, что прошла будто в тени между Карабахским конфликтом и случившейся чуть позже кампанией по замирению Чечни, Свидетельств в русской литературе почти не осталось. Если кого и вспомнят, то бравого генерала Лебедя. Если что и возникнет при упоминании Приднестровья, то размытая, без деталей, картинка выморочного, как многим кажется, существования самопровозглашенной республики, что уже более двух десятилетий рвется в Россию, перемогаясь в тисках между Молдовой и Украиной. А ведь там люди живут. Молдаване – 31,9%. Русские 30 – 30,3%. Украинцы – 28,8%. Гагаузы – 0,7%. Всякие люди. И тогда жили, когда, выстраивая модель мононационального государства, Новые кишиневские власти первым делом опубликовали подготовленный Союзом писателей Молдовы, а кем же еще, проект закона о функционировании языков на территории Молдавской ССР, согласно которому за использование в официальном общении русского языка предусматривались административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Вот грабли на которые, похоже, раз за разом наступают на пространстве бывшего СССР. И вот не единственная причина, конечно, но уж безусловно достаточный повод для того, чтобы на узкой полоске суши вдоль Днестра вспыхнуло безумие с братоубийством, кровавыми жертвами, разрушением всех привычных связей и обоюдной ненавистью. Аргументы молдавской стороны Ефима Бершина не интересует. Он не историк, не политолог и даже не классический журналист, который добру и злу внимает равнодушно. Он свидетель защиты, страстный, вплоть до пристрастности, стремящийся каждому из тех, кто на той войне не был, честно передать свои впечатления и собственное понимание происшедшего. Это, повторюсь, Только свидетельство, которое надо бы сопоставить с другими, но прежде всего услышать. Удастся ли? Не уверен, ведь книга Ефима Бершина уже выходила первым изданием в 2002 году и прошла почти бесследно. Нации двоечников, как в послесловии к «Дикому полю» назвал всех нас Григорий Соломонович Померанц, Не до чужих свидетельств о чужой войне, даже предельно честных. И теперь тоже печать по требованию. Чему? Только ли того полумиллиона человек, что по-прежнему живет на узкой полоске земли, прижавшейся к днестру? Да и они. Захотят ли вспоминать?